Глава 30. «Мила, собирайся скорее, мы опоздаем!» — кричу дочке, попутно докрашивая левый глаз. «Кто бы говорил про опоздание! Я и приход вовремя — вещи крайне фантастичны! На работу по трём будильникам встаю, зато в садике мы теперь и не последние. Даже заявление на свободное посещение больше не нужно. Мамочка, я так и не решила надеть розовое с блестками или фиолетовое с бабочками!» — из комнаты выглядывает недовольный ребёнок. Мила до сих пор не оделась. Я думала, ты портфель с игрушками собираешь. Не сдерживайся и повышаю голос. Не кричи на дочь, она, то есть я, у тебя хорошая. Строго произносит ребенок. Доругалась да на принца. Теперь идем на прогулку со старым королем. На секунду зависаю, рука дергается и рисует черную полосу на щеке вместо глаза. Аллегория Милы это нечто. А чем тебе король не угодил? спрашиваю удивленно. Он же старый, поясняет словно младенцу дочь. И в сказках обычно глупые и плохие вещи творит. Это принц всех спасает. Он благородный. Именно в него должна влюбиться принцесса». «А, ясно. Ну, знаешь, котик, твоя мама чуть старовата для принцессы. Там в основном юные шестнадцатилетние девицы бегают по романтичным принцам. А мне лет на восемь больше, так что давай, собирайся». «Хорош зубы заговаривать. Никому не позволительно опаздывать. Ни принцам, ни королям, ни принцессам, ни простым кухаркам», — произношу строго. «Сама еще не оделась, а меня воспитывает», — бурчит дочь, но в комнату возвращается. «Я в шоке. Она со мной так разговаривает в четыре. Что будет дальше?» Удивительно, но спустя 15 минут мы заканчиваем сборы. Прям личный рекорд. Но Аббати внизу ждет в машине уже минут двадцать, не меньше. Да, вот так звать нас на свидание. Утомительно очень. До сих пор не понимаю, как и, главное, зачем согласилась. Поддалась какому-то непонятному порыву, упрямству, тому, что Алекс так и не объявился. Последнее сильно тянет на причину. Лгать себе не стоит, но совсем не важно, что послужило двигателем прогресса, если и результат положительный. Хотя пока он нейтральный, но сегодня суббота, а у нас запланирована семейная встреча с Аббати. Я, Мила и он. Кто знает, как оно пойдет. Семья Вита в Италии. Бывшая жена и сын. Да, мужчина с прицепом. Но меня не смущает. Больше бы вызывало подозрений, если бы совсем никого не было. «Идем?» Спрашиваю ребенка. «У меня в руках большая тканевая сумка. Мы вроде как на пикник собрались по задумке Вита. Я с утра испортила полбуханки хлеба, пока пыталась сделать идеальные бутерброды. А в итоге побежала в магазин за нарезным. И почему я должна что-то делать?» Он пригласил, а впахиваю я. «Да», — мило задирает недовольно нос, Идем к твоему королю». «Он не мой. И прекрати, пожалуйста, вешать ярлыки», — произношу устало, закрывая дверь. «Лифт лучше вызови». «Если бы ты помирилась с принцем, я бы тебе ни слова не сказала», заявляет недовольна дочь. «Я в шоке. Ребенок не в курсе, что Алекс ее отец. Не поняла толком, о чем мы с ним говорили. И все равно упорно вспоминает его и даже защищает его, не меня. Любимую маму, единственного родителя, находящегося рядом». «Что это такое? Генетика? Шестое чувство? Я не знаю». «Котик. Присаживаюсь на корточки, чтобы быть на уровне с дочерью. Принц нас бросил». Мы ему не нужны. Намеренно выделяю «мы» и «нас». Возможно, я не права и перегибаю палку. Сейчас все психологи твердят о хрупкости детской психики, но, по-моему, это они перегибают палку. Пойдем просто отдохнем с человеком, который неплохой и сам нас позвал, ладно? Это ни к чему не обязывает и совершенно не значит, что у тебя появится отец. «А я бы хотела», — тихо говорит Мила, «только настоящего, а не самозванца». «Зайчик мой», Прижимаю ребенка к себе, а по щеке скатывается слеза.